не как у других. Особенности того или иного языка могут накладывать на богохульные инвективы свой отпечаток. Так в немецком языке популярны полностью бессмысленные цепочки из богохульств, иногда очень протяженные. Сравним яркий бытовой пример. Химмельхергот, Круцефикс Аллилуя, Сакрамент, Сакрамент Аншпицегер, Аннагельта, «Круцификс 33 Jahre Трансиш Яре, Барфюс, Лой Фернер, Хергот Точный перевод здесь совершенно невозможен, да и по-немецки это простое перечисление названий Бога, распятия, орудий страстей, христовых страданий Христа и даже прожитых им лет земной жизни. У индейцев Махави возможно очень быстро произносимая цепочка, включающая перечисление наименований, относящихся к гениталиям: гейспан, хивей, хавалик, хаваквит, памимит, влагалище, ягодицы, клитор, срамные губы, волосы в промежности. Слегка похожий русский пример мог бы выглядеть примерно как: ёб твою в бога душу, крест, гроб, мать. Сходный характер имеют немецкие ругательства в Баварии где, как известно, распространен католицизм. Иезус Мариан Йосеф или зофикс Аллилуйя Круцификс Аллилуйя, Саграмент Аллилуйя Грейтс, Гросс, а также в финской культуре Войхэль Ветин Сатанан Витун Паскяйнен, от дьявол пизда выбледок. Теоретически такие цепочки могут быть бесконечны.